Глава вторая. «Благодари богов, послали мужа», — так сказал отец. А я содрогалась от одной мысли о подобном презренном счастье. Наверное, лучше было бы остаться одной. Да только кто меня будет спрашивать? Судьбу девушки определяет ее отец. Так было и будет всегда. Мать может только подсказать, посоветовать мужу. Но выбор делает он, тот, кто главный в семье. Я вернулась к себе в покое и принялась следить, как мать прохаживается по комнатам. Следом за ней семенили рабыни, и супруги, и я-то оставалось лишь показывать рукой на сундуке с нарядами и шкатулки с украшениями, которые войдут в моё приданное. Выбирали лишь самое лучшее, чтобы не опозориться перед великим. «И не надо на меня так смотреть, Насир!» В какой-то момент мать не выдержала и обернулась. Ты же знаешь, не я принимаю решение. Я промолчала. Говорить что-либо в данной ситуации было просто бессмысленно. Великий Джад захотел меня, принцессу с изъяном. И отец с радостью поднесет меня своему врагу, лишь бы сохранить власть, о которой он так печется. Больше, чем о родных детях. Молчишь. Матушка хлопнула в ладоши, и рабы, не склонившись, попятились к выходу. Когда мы остались одни, Виджан Малек... Малик здесь королева», посмотрела на меня. «Просто смирись, такова наша судьба. Меня тоже отдали за твоего отца, не спросив согласия. И я покорно пошла за мужем. Потому что это участь женщины на сир. Иной и быть не может. Если подумать, для нас это чудо, что варвар выбрал не Мадину и не Заки, а тебя. У сестер есть дженихи, а ты...» Она выдержала паузу, подбирая правильные слова. Видимо, не хотела меня обидеть. А ты пока свободна. Хотя, что я говорю? Уже нет. Я не считала выбор Джада таким уж чудом. Мне казалось, что ничего бы не случилось, если бы отец не вступил в заговор против предводителя пустынных львов. Это была его вина. Так почему должна расплачиваться я? Обиднее всего было то, что и я даже не подумал заступиться за меня или предложить великому золото. Возможно, оно и к лучшему. Ведь жан Малек прошлась по комнате. Легкие полы ее платья разлетелись в стороны. Она все еще была красива. но, видимо, не настолько, чтобы отец забыл о посещении сираля, где у него находилось уже более пятидесяти наложниц. К лучшему, не выдержала я. Конечно, мать обернулась, смерила меня взглядом. Я удивилась, когда этот варвар предпочел тебя а потом поняла это благословение небес поверь ты привыкнешь к своему мужу а когда родятся дети отдашь им всю свою любовь как я когда-то отдала ее тебе и твоим сестрам она нахмурилась когда улыбка тронула мои губы я встала сестрам наверное ответила матери и более не сказала ни слова потому что Виджан малек поняла все без лишних упреков знала она Знала и я, какой была матерью супруга и я-то. Если желаешь выбрать любимые наряды, рабы не помогут. Голос Фиджан Малек смягчился. Мне все равно. Я отвернулась и направилась к балкону. Выбирай сама. Ты Малек, тебе виднее. Мать вздохнула. Несколько секунд постояла, глядя на меня. Затем хлопнула в ладоши, призывая рабынь. Великий Джад почтил нас своим присутствием за ужином. Он вошел в большой зал, и я устремила взгляд на варвара, заметив две огромные тени, кружившие возле ног мужчины. Слуги в страхе замерли, а присутствующие за столом рядом с отцом поднялись с мест, готовые бежать при первой же опасности. Джад наклонился, ласково потрепав за ухом одну из пантер, черную, с зелеными и цветом молодой зелени глазами а затем сделал шаг вперед и остановился перед Иятом. Сидя на женской половине стола, я прекрасно видела варвара. Предводитель Лейсов надел белую тунику, оттенявшую его смуглую загорелую кожу. Он не покрыл голову тюрбаном. И длинные черные волосы спадали на широкие плечи варвара, создавая контраст с благородным цветом его наряда, расшитого на груди серебряными нитями. Ияд замер, глядя на Джада и его пантер. Огромные кошки ластились к своему господину. А сам Великий стоял и пристально смотрел на Бахтияра. То, что Джад пришел один, подчеркивало его бесстрашие перед иетом. Я невольно покосилась на стражников отца, застывших с каменными лицами и словно ждавших одного приказа, чтобы броситься на врага. Отец не отдал приказ. Он был слишком умен для этого и слишком боялся Джада. Слова о магии, которого ходило по всему царству и за его пределами. Более того, Бахтиер поднялся из-за стола и склонил голову перед Великим, таким образом признавая его превосходство. Я вздохнула, а по залу прокатился шепоток. Затем один за другим советники отца и его подданные начали вставать со своих мест и склонять головы перед варваром из пустыни. Джат на все это смотрел с тенью равнодушия, а его черные кошки вились вокруг ног господина, сверкая глазами. И было понятно. Они так спокойны только потому, что он рядом. Присаживайтесь, великий». Отец взмахом велел одному из рабов принести подушку для важного гостя и совершил немыслимое. Подвинулся и уступил место варвару за своим столом. Я увидела, как мать ахнула, а сестры поспешили отвести глаза. Кажется, им было стыдно за нашего отца. А я понимала, что Бахтияр просто хочет выслужиться. Он не видит в своем смирении унижения собственному достоинству. И не приведи Боги, если кто-нибудь из присутствующих посмеет напомнить и я, то об этом позоре в будущем. Глупец не удержит голову на плечах. Это перед джадом Бахтияр ласковый зверь. С остальными он проявляет себя как истинный правитель, беспощадный и в чем-то жестокий. Джад переступил через кушанье, стоявший на низких столиках, и опустился на подушки. Пантеры перемахнули и устроились рядом с хозяином. Так что моему отцу и министру пришлось пододвинуться. И проделали они это с невероятной скоростью. Никому не хотелось сидеть рядом с опасными хищниками. «Насира», — шепнула мне Мадина, следя напряженным взглядом за гостем из пустыни. «Мне так жаль». Я улыбнулась. «Тебе жаль, а она смеется, прошипела Закия явно в себя намного смелее теперь, когда выбор великого пал не на нее. Впрочем, чему удивляться? Насира всегда была не от мира сего. Шутка богов. Девочки, строго осадила моих сестёр Виджан Малек. Не уподобляйтесь служанкам-сиралям. Я всегда вам говорила, вы должны помнить о своем достоинстве. Вы принцессы, а не грязные рабыни. Закия фыркнула, а когда мать отвернулась, чтобы пригубить жасминового чая, показала мне язык. «Ты совсем его не боишься?» Мадина ковырнула золотой ложкой рыбу. «Его?» — я покачала головой. «Мне нельзя бояться». Ответила, надеясь, что сестры поймут. «Он похож на своих пантер. Посмотрите». Добавила и перевела взгляд на мужскую половину зала. Несмотря на то, что между нами была тонкая стена из нитей с бусинами, висевших до самого пола, в пространство между ними я видела все, что хотела, и что не хотела. По приказу Виджан, слуги постарались, чтобы нити висели неплотно, оставив между ними зазоры. Мадина и Закия перевели взгляды на великого. «Что вы видите?» — спросила я у сестер. «Жуткого варвара». Прошептала Заки, опасаясь быть услышанной магом пустыни. «Сильного воина с каменным сердцем?» — предположила Мадина. Я только улыбнулась. «Нет, он хищник. А я для него не стану добычей. Я стану для него равной». «Что делают с добычей пантера? Спросила и сама ответила на вопрос. «Прежде чем разорвать, с ней играют. Возможно, даже подарят ложное ощущение свободы» а затем порвут на части и полакомятся свежим мясом. Так вот, я не собираюсь становиться добычей для Джада и не хочу быть одной из его наложниц. Мадина и Закия переглянулись, а мать опустила взгляд, даже не пытаясь скрыть улыбку. «Я стану равной ему», закончила я решительно, «его королевой». На миг за столом повисла тягучая тишина, а затем Закия рассмеялась. «С таким-то шрамом, — сказала она сквозь смех. Мадина шлепнула сестру по плечу, но это не остановило закия «Так или иначе, несмотря на шрам, он выбрал меня», — спокойно возразила я. Ведь Жан-Малек подняла взгляд, посмотрела на меня и произнесла. «Ты приняла мудрое решение, Насира. Подчиниться удел женщины». Я покачала головой. «Подчиниться? Не помню, чтобы я говорила о подчинении». Произнесла, а сама повернула голову и посмотрела на варвара, сидевшего за столом на месте отца. Отчего-то это показалось мне знаком свыше. Я распрямила плечи. Пусть они все думают, что я смирилась. Не стану переубеждать. Да и в этом нет смысла. Ни мать, ни сестры меня не понимают. И уж если мне суждено стать женой Лейса Джада, то я стану сильной и приручу его сердце так, как он приручил своих пантер.